День 152. Я Мина. Мы едем в Куско. Снова подскочила ни свет, ни заря. Мысль о том, что надо помыть туалет, не давала мне покоя. Да и соседство с курицей совсем не радовало. Пока я развивала бурную деятельность по всем фронтам и отмывала куриный помет на кухне и в туалете, проснулись ребята. Мы вместе позавтракали и поехали гулять. Сначала отправились к мельнице в районе Сабандии. Она была со всех сторон огорожена проволокой, а вход стоил 10 солей, поэтому ограничились осмотром по периметру. Потом какие-то неведомые силы понесли нас в Ямину. Придорожный плакат сулил все 33 удовольствия. Идти было недалеко, всего 3,5 километра. Дорога пролегала мимо пастбищ, где мирно паслись овцы, коровы и лошади. Домов почти не было. Только камни, трава и деревья. Нагуляв аппетит и так и не испытав обещанных удовольствий, мы поспешили обратно. На карте не нашлось мест, в которых можно было бы купить еду. Решили, что поедим дома. Кертиса с Сельмой пока не было. Педро тоже отсутствовал. Пустой холодильник тихо стенал в углу. Мы приготовили пюре с сосисками и выпили кофе. Вскоре вернулись ребята, а вслед за ними Педро и его друг, которые тащили на плечах несколько здоровенных кактусов. Друг Педро был одет во все белое и готов к путешествию по другим мирам в качестве проводника. Он рассказал мне, что кактусы называются Сан-Педро и являются чем-то вроде разновидности пиота. Также он поделился с нами рецептом напитка, с помощью которого можно было переместиться из этого мира в неведомые дали на 8 часов. Галлюциногенный напиток из кактуса Сан-Педро от Педра и его друзей. Готовить следует из расчета 90 см кактуса на человека. Кактус очищаем от колючек, затем от кожицы. Мякоть нарезаем на кусочки. Чем меньше, тем лучше. Варим на большом огне 6 часов, снимая пенку и помешивая. Затем измельчаем в блендере. Получается в среднем 1-2 стакана на человека. Рекомендуется выпить сначала 1 стакан и подождать. Эффект от напитка держится 6-8 часов. Пить напиток из кактуса и выпадать из реальности на 8 часов нам однозначно не хотелось. Пожелав ребятам удачного путешествия, двинулись к автобусному терминалу. Нас высадили из автобуса чуть раньше, чем мы планировали. Пришлось пару районов топать под дождем. Дорога проходила через местный рынок. Чего там только не было. Фрукты, мясо, выпечка, горячие напитки и страв с непонятными свойствами и толпы народа, покупающие все это великолепие. Пройдя через рынок, чувствуешь, что совершил небольшое путешествие. Добравшись до терминала и купив билеты, мы отправились в кафе попробовать местное пиво Кускена Негро. Невероятно вкусно. Говорили обо всем подряд. Сегодня исполнилось ровно пять месяцев с тех пор, как мы отправились в путешествие. Незаметно пришло время уезжать. Купили хлеб «Пан Нормаль» но он был не нормаль, а такой вкусный, что я в один присест умяла четыре булки. Водитель попался очень резвый. Лучше уж спать, чем смотреть, как на поворотах он лихо обгоняет по встречной полосе другие машины и автобусы. Мы ехали в Куско, не имея особых планов. Мне недавно написали из хостела, сообщив, что готовы предоставить две кровати на две недели в обмен на работу. Мы согласились, но тогда совсем не представляли, что нас ждет.